Больше, чем наполовину. Ну и что дальше? Где искать Изабель? Или просто позвать ее? Надя уже рот открыла, чтобы крикнуть, но краем глаза вдруг увидела какое-то движение высоко над головой. Посмотрела и закрыла рот ладошкой. Прямо над ней находилась прыжковая вышка. Очень высокая, метров десять как минимум. И там кто-то был. Митрофанова отчетливо видела, что прыжковая платформа прогибается. И голоса до нее донеслись женские. Слов было не разобрать. Одна дама тембра более низкого, кажется, обвиняла. Второй громкий и истеричный голосок защищался. И явно принадлежал Изабель. Надя инстинктивно сделала шаг назад, прижалась к стене. Какая удача, что дверца оказалась точно под вышкой, и Стеклова ее пока не видит. А то ведь перепугаешь психичку. Она, забыли столкнет с десяти метров в полупустой бассейн. Митрофанова понятия не имела, какой должна быть глубина при прыжке с такой высоты. Но сейчас полет окажется смертельным. Воды в бассейне по виду не больше, чем по колено. Она напрягла слух, попыталась разобрать слова, Нет, в гулком помещении невозможно, но градус ссоры явно становится выше. Голос Стекловой гневно дрожит, Изабель отвечает все отчаянней. Что делать? В чем задумка Стекловой? Просто напугать Изабель? Столкнуть вниз? Или прыгнуть вместе? И знает ли она, что вода из бассейна стремительно убывает? Митрофанова сделала два осторожных шага назад, снова бросилась в темный коридорчик. На вышку ведет лестница из бассейна, но есть ли на нее еще один вход? Ей снова повезло. Одна из дверей распахнулась, вывела в холл, тоже абсолютно пустой. Надя огляделась и, увидев лестницу, бросилась по ней, сломя голову. Второй этаж не подходит низко. Третий Выскочила с лестницы в очередной коридор. Подтертая ковровая дорожка, пыльные светильники, старенькие деревянные двери, кабинет массажа, бухгалтерия, зал аэробики. А вот потертый указатель — вход на трибуны. Надя осторожно толкнула дверцу и оказалась позади редка пустых скамеек. Второй вход на вышку находился здесь, на одном уровне с трибунами метрах в двадцати справа. Две фигуры, стоявшие лицом к воде, были прекрасно видны, и голоса теперь слышались отчетливо. — Ну же, Изабель! Ласково приговаривала стекло, Не бойся, ты ведь хвасталась, что ныряла за жемчугом. — Прыгай! — Ирочка, ну, пожалуйста, отпусти меня, — всхлипывала мулатка. — Если бы ты была умной, Изабель, ты бы поняла. Прыгать тебе все равно придется, — равнодушно отозвалась Сирина. Поэтому соберись, сконцентрируйся, прими группировку. Может быть, тебе повезет. — Говори, говори, говори! — умоляла про себя Надя и тихонечко, босиком пробиралась все ближе и ближе к вышке. — Не бойся! Ты, глупая, никчемная баба! — презрительно продолжала Стеклова. — Полное ничтожество! Значит, выживешь! Дуракам везет! И в этот момент Надя в отчаянном броске выбежала на вышку. Схватила Изабель за предплечье и дернула ее к себе подальше от края. — ай! Истерически заорала та, однако второй свободной рукой успела оттолкнуть от себя Стеклову. Гибкая поверхность под весом их троих отчаянно прогнулась. Надя успела увидеть недоуменный взгляд Ирины, а в следующую секунду удивленные злые глаза исчезли. Бывшая спортсменка не смогла удержаться. Гулкое помещение бассейна потряс яростный крик. Дальше удар, плеск, и снова наступила полная, всепоглощающая тишина. Полиция приехала почти сразу. Рассказ Изабеллы, она пыталась меня столкнуть, но свалилась сама, восприняли скептически. А когда честная Митрофанова призналась, что окно возле черного хода разбила она, стало совсем худо. Полицейские повели разговор, что обеих девушек надо задержать, для начала на трое суток. Изабель немедленно начала реветь, Надя тоже пришла в ужас, но головы не потеряла. Отпросилась в туалет оттуда, мобильник у них, к счастью, никто не отбирал.